Нет, вправду, вы указали целый путь, скажите же, самое великое. Очень великое, друг мой. Очень великое, но не самое. Великое, но второстепенное, а только в данный момент великое. Наестся человек и не вспомнит. Напротив, тотчас скажет, ну вот я наелся, а теперь что делать?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 «Молчание ведь красиво, а молчаливый всегда красивее говорящего». «Да, так говорить, как мы с вами, конечно, все равно, что молчать. Черт с такой красотой, а пуще всего черт с этакой выгодой». «Милый мой», — сказал он мне вдруг, несколько изменяя тон, даже с чувством и с какой-то особенною настойчивостью, «милый мой». Я вовсе не хочу прельстить тебя какую-нибудь буржуазную добродетелью взамен твоих идеалов. Не твержу тебе, что счастье лучшее богатырство. Напротив, богатырство выше всякого счастья, и одна уж способность к нему составляет счастье. Таким образом, это между нами решено.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 предостеречь, потому что искренно полюбил тебя, мой милый. Что я мог извлечь из этого? Тут было только беспокойство обо мне, об моей материальной участи. Сказывался отец с своими прозаическими, хотя и добрыми чувствами.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 Никогда не случалось. Говорил он страстно и без насмешки, как бы не мне говорил. Но я опять не поверил ему, и мог же он с таким, как я, говорить о таких вещах серьезно.